Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Джеральд Даррелл. Моя семья и другие звери. Читает Алексей Богдасаров. Слово в своё оправдание. Так вот, иногда я успевала ещё до завтрака целых 6 раз поверить в невероятное. Белая королева. Лиус Скерл Алиса в зазеркалье. В этой книге я рассказал о пяти годах, прожитых нашей семьёй на греческом острове Корфу. Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в которой было бы немножко грусти по ушедшим дням. Однако я сразу сделал серьёзную ошибку, впустив на первые страницы своих родных Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и на приглашали с собой всяких друзей во все главы. Лишь ценой невероятных усилий и большой изворотливости мне удалось отстоять кое-где по нескольку страничек, которые я мог целиком посвятить животным. Я старался дать здесь точные портреты своих родных, ничего не приукрашивая, и они проходят по страницам книги такими, как я их видел. Но для объяснения самого смешного в их поведении, должен сразу сказать, что в те времена, когда мы жили на Корфу, все были ещё очень молоды. Ларри, самому старшему, исполнилось 23 года, Лесли 19, Марго 18, а мне, самому маленькому, было всего 10 лет. А в мамином возрасте никто из нас никогда не имел точного представления по той простой причине, что она никогда не вспоминала о днях своего рождения. Могу только сказать, что мама была достаточно взрослой, чтобы иметь четырёх детей. По её настоянию я объясняю также, что она была вдовой, а то ведь как проницательно заметила мама, люди всякое могут подумать. Чтобы все события, наблюдения и радости за эти 5 лет жизни могли втиснуться в произведение, не превышающее по объёму британскую энциклопедию, мне пришлось всё перекраивать, складывать, подрезать, так что в конце концов от истинной продолжительности событий почти ничего не осталось. Пришлось также отбросить многие происшествия и лица, о которых я рассказал бы тут с большим удовольствием. Разумеется, книга эта не могла бы появиться на свет без поддержки и помощи некоторых людей. Говорю я об этом для того, чтобы ответственность за неё разделить на всех поровну. Итак, я выражаю благодарность доктору Теодору Стефанидису Со свойственным ему великодушием он разрешил мне воспользоваться материалами из своей неопубликованной работы об острове Корфу и снабдил меня множеством плохих каламбуров, из которых я кое-что пустил в ход. Моим родным Как ни как, это они всё же дали мне основную массу материала и очень помогли в то время, пока писалась книга, отчаянно споря по поводу каждого случая, который я с ними обсуждал, и и изредка соглашаясь со мной. Моей жене за то, что она во время чтения рукописи доставляла мне удовольствие своим громким смехом, как она потом объяснила, её смешила моя орфография. Софи Моей секретарше, которая взялась расставить запятые и беспощадно искореняла все незаконные согласования. Особую признательность я хотел бы выразить маме, которой и посвящается эта книга. Как вдохновенный, нежный и чуткий Ной, она искусно вела свой корабль с несұразным потомством по бурному житейскому морю, всегда готовая к бунту. всегда в окружении опасных финансовых мелей, всегда без уверенности, что команда одобрит ее управление, но в постоянном сознании своей полной ответственности за всякую неисправность на корабле. Просто непостижимо, как она выносила это плавание, но она его выносила и даже не очень теряла при этом рассудок. По верному замечанию моего брата Ларрии, Можно гордиться тем методом, каким мы её воспитали. Всем нам она делает честь. Думаю, мама сумела достичь той счастливой нирваны, где уже ничто не потрясает и не удивляет, и в доказательство приведу хотя бы такой факт. Недавно в какую-то из суббот, когда мама оставалась одна в доме, ей вдруг принесли несколько клеток В них было два пеликана, алый ибис, гриф и восемь обезьянок. Менее стойкий человек мог бы растеряться от такой неожиданности, но мама не растерялась. В понедельник утром я застал её в гараже, где за ней гонялся рассерженный пеликан, которого она пыталась кормить сардинами из консервной банки. Хорошо, что ты пришёл, милый, сказала она, еле переводя дух. С этим пеликаном трудновато было управиться. Я спросил, откуда она знает, что это мои животные. Ну, конечно, твои, милый. Кто же ещё мог бы мне их прислать? Как видите, мама очень хорошо понимает, по крайней мере, одного из своих детей. И в заключение я хочу особо подчеркнуть, что всё рассказанное тут об острове и его жителях чистейшая правда. Наша жизнь на Корфу вполне бы могла сойти за одну из самых ярких и весёлых комических опер мне кажется, что всё атмосферу всё очарование этого места верно отразила морская карта, которая у нас тогда была. На ней очень подробно изображался остров и береговая линия прилегающего континента, а внизу на маленькой врезке стояла надпись: предупреждаем бакины Отмечающие мели часто оказываются здесь не на своих местах, поэтому морякам во время плавания у этих берегов надо быть осмотрительней.